84. Два ноги их тела разделяются и отталкиваются друг от друга. Подушки пропитаны запахом их забав. Люси раскидывается на мятых простынях и старается отдышаться. Томас светится от счастья. «Если это плата за отказ от моих проектов, то... Но молодая женщина чем-то озабочена. Что-то не так? Я кое-чего лишилась. До этого я сохраняла связь с Габриэлем, чувствовала его, даже когда он был далеко, а теперь не чувствую ровным счетом ничего». Ты же мне объясняла, что мертвец не исчезнет полностью. Так и есть. Либо он становится блуждающей душой, либо перевоплощается. Но здесь ни то и ни другое. Это как полное исчезновение из нашего пространства-времени. Возможно ли, чтобы в невидимом мире с ним произошло что-то серьезное? Не хочу, чтобы это висело на моей совести. Придется узнать у моей иерархии, что стряслось. Она садится в постели в позе лотоса, закрывает глаза и сосредотачивается. Глазные яблоки движутся под веками. Через несколько минут она открывает глаза. «Никак не свяжусь с драконом. Раз ты запрещаешь мне связываться с мертвыми по моему микрофону и сама тоже не можешь до них достучаться, значит, мы отрезаны от невидимого мира, как нормальные люди». Эта мысль ей тем более неприятна, что до сих пор она жила в постоянной связи с блуждающими душами и с информацией от своей иерархии. Теперь у нее чувство, что ее бросили. Томас заключает ее в объятия. «Знаешь, можно жить и без общения с мертвецами. Ты требуешь, чтобы я отказался от намерений с ними говорить, а сама не можешь без этого жить». «Конечно, это нелогично, но это сильнее меня. Большинство людей не имеют выхода на тот свет и отлично себя чувствуют». «Это безмолвие меня тревожит. Я беспокоюсь за твоего брата». Она прижимается к нему. «Должна быть какая-то причина, чтобы иерархия отрубила мне связь. Что мы теперь будем делать? Жить, как другие люди?» Отвечает он, нежно целуя ее в плечо. «Это такая ограниченная жизнь». Тама пытается ее подбодрить. «Может, это временные неполадки?» Лиси полна сомнений, ее озабоченность растет. Тама понимает, что если так продолжится, она останется без работы». «Завтра мы пойдем на могилу моего брата. Если есть место, где его можно найти, то, конечно, там». «Почему завтра?» «Сегодня. Сейчас». Там они осмеливаются ей перечить. Они быстро одеваются и едут на кладбище. Люси садится перед надписью «Я жив, а вы мертвы», закрывает глаза и сосредотачивается. Издали за ней наблюдают бездомные кошки. Ожидание затягивается. Поднимается ветер, ворошащий опавшие листья дома сидит с ней рядом и ждет. Через четверть часа Люси открывает глаза. Все в порядке? Да. Я говорила с драконом, моим ходатаем. И что он сказал? Чтобы я больше не вмешивалась в эти дела и оставила в покое мертвецов.